Упражнение отбросим лишнее. Как выполнять? Первое. Примите исходное положение, руки, согнутые в локтях, прижаты к бокам, кисти рук сжаты в кулак и расположены под ключицами. Второе. Вдох носом шумный и короткий. При каждом вдохе выбрасывайте руки резко вперед, быстро разгибая их в локтях и растопыривая пальцы, так, как будто вы что-то выбрасываете или отталкиваете.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 12 по 8, затем 6 по 16 и 3 по 32. Упражнение «Перекаты». Как выполнять? Первое. Примите исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела, подбородок слегка приподнят, спина прямая. Второе. Из исходного положения правую ногу выставите пяткой вперед. И совершая шумный вдох, шмыгая носом, перекатывайтесь с пятки на носок а затем обратно с носка на пятку, выдох пассивный ртом. Третье. Сделайте 48 движений вдохов и смените положение ног. Теперь левая нога будет впереди, а правая – сзади. Примечание. Вдох и движения выполняются в маршевом ритме или в размеренном ритме ходьбы на месте. Вы должны сделать не менее 96 движений вдохов за один урок. Начните с четырех движений вдохов подряд, постепенно увеличивая норму до 8, 16 и 32, делая соответственно 24 подхода, по 4 вдоха, 12 по 8, затем 6 по 16 и 3 по 32.